И как только ты пройдёшь все нужные именно для тебя в шаги, как только ты внесёшь полную плату, ты достигнешь своей цели, всё. И если ты будешь идти столько, сколько нужно, прорабатывать столько, сколько нужно и проходить все препятствия на твоём пути к цели, как бы... Поворачивая, корректируя свой путь в нужную сторону, выполнять нужные действия и совершать нужное количество ошибок, потому что ошибки нужны для добора опыта, который тебя приведет опять-таки к твоей цели, поэтому есть необходимые шаги, которые ты прям, ну, обязательно должен сделать. Это ключевые действия, называется, и на 100% твои цели, они осуществятся. И в первую очередь важно понять, что достижение цели на 100% зависит от тебя. И у тебя не может не получиться, если вы делаете, если ты делаешь, если ты идёшь, внедряешь, то а, ты обязательно достигнешь. Любая цель достижима, и Тебе нужно встроить в себя такую установку, что а, любая цель достижима, я беру ответственность за свою цель и принимаю решение ее достичь самым благополучным для меня образом и способом.